14 марта он был вызван к генеральному прокурору Руденко. Прямо на улице во время прогулки его забрала машина и отвезла в прокуратуру. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и поставлено условие полностью прекратить всякие встречи с иностранцами. На дверях его дачи появилась записка: "Я никого не принимаю. Отступление от этого решения сделано быть не может. Прошу не обижаться и извинить". прижауши брали записку на память в качестве автографа, её приходилось писать снова. 14 марта 1959 года Руденко направил в ЦК КПСС копию протокола допроса Постернака, указав, что на допросе Постернак вёл себя отрусливо. Мне кажется, что он сделает необходимые выводы из предупреждения об уголовной ответственности. Писатель оправдывался Действительно, в начале февраля этого года имело место случая неосторожной передачи нескольких стихотворений, в том числе стихотворение Нобелевской премии, корреспонденту английской газеты Daily Mail, который посетил меня на даче. Передавая эти стихотворения Брауну, я сказал, что не предназначаю их для публикации, а даю их в качестве просимого автографа. Передача мностих и творение Нобелевская премия с таким содержанием, которое легко может быть истолковано как поклёп, на действительно гуманное ко мне отношение со стороны советской власти. Роковая не осторожность, которая несправедливо может быть расценена как двурушничество. Когда ему предъявили газету, в которой Браун утверждал, что стихотворение ему было передано именно для опубликования, Постернак утверждал Если мне не изменяет память стихотворение, ему я для опубликования не передавал, ознакомившись с предъявленной мне газетой, я на деле убеждаюсь в том, что мои слова и писания используются с целью клеветнических выпадов и измышлений против советского общества. Этот новый случай особенно прискорбен для меня, потому что он ставит под сомнение искренность моих решений служить своей Родине». Я осуждаю эти свои действия и отчётливо понимаю, что они влекут за собой мою ответственность по закону как советского гражданина. В заключении генеральный прокурор пригрозил, что ваше сочинение Доктор Живаго, содержащее клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй СССР, использовано международной редакцией в проведении враждебной деятельности против СССР. Ваши действия образуют состав особо опасного государственного преступления, и в силу закона, статья 1 Закона о государственных преступлениях влекут уголовную ответственность. Кроме того, он пригрозил писателю уголовной ответственностью за разглашение тайны следствия. Ивинская так передаёт обстоятельства беседы с Руденко в изложении пострнака. Накануне я уехала в Москву с тем, чтобы остаться там на завтра. Но в тот же день не успела я приехать, он позвонил из Переделкина и попросил отложить все дела и к девяти утра вернуться в нашу комнатушку. Приезжаю, но его нет. Жду, волнуюсь, чего только не передумала, хоть бейся головой об стенку. Вызвал и нет. Что-то страшное, наверное, случилось. Только в пять вечера совершенно больная догадалась пойти в контору, позвонить в Москву, может, там что-то знают. И не ошиблась. У телефона сидел Свизной, Митя, сказал, что Клясуша два раза звонил, сообщил, что он неожиданно находится в Москве и передавал, если я догадываюсь, позвонить, чтобы сидела в Переделкине и его дожидалась. Моё отчаяние сменилось негодованием. Возвращаясь из конторы, я с удивлением узрела правительственную машину, из которой у нашего мостика высадился и подошёл ко мне навстречу Боря. Я было набросилась на него, но он рассеянно выслушал мои упрёки и объяснил, как внезапно, прямо у нас на крылечке, на него налетели и увезли. "Не сердись, Алюша", твердил он, целуя меня посредине дороги. "За то, что я тебе расскажу. Знаешь, я говорил с человеком без шеи. Это был прокурор, если не ошибаюсь, Руденко. Он пытался взять у Бэйл письменное обязательство не встречаться с иностранцами. Если вам надо, поставьте кого и не пускайте ко мне иностранцев". отвечал ему Бэл. А подписать я могу только что знаком с вашей бумагой, но обязательств никаких, и вообще странно от меня требовать, чтобы я лезала руку, которая меня бьёт, и даже не раскланивалась с теми, кто меня приветствует. Так вы же двурушник, Борис Леонидович, раздражённо сказал прокурор. И Боря с удовольствием подхватил и поддакнул. Да-да, правильно вы нашли слово. Действительно, я двурушник. Вернувшись на большую дачу, Бэл на входных дверях вывесила объявление, написанное на английском, французском, немецком языках. Посторонних не принимает, ему запрещено принимать иностранцев. Ольга все уд вспоминала, что дней через 10 двое неизвестных увезли меня на чёрном Зиме. Ввиду особой милости среди дня мне дали возможность позвонить домой и сказать, что я скоро вернусь, а привезли меня на Лубянку. где маленький и сухонький генерал угощал меня чаем и тоже хотел получить от меня подписку, а не общение с иностранцами. Идя по Боринам стопам, я расписалась лишь за то, что ознакомлена с таким требованием, но никаких обязательств на себя не взяла. А генерал говорил ещё, что на меня и БЛ они рукой махнули, но нужно спасать от нас детей, они, мол, слушают не то, что нужно. Пастернак признался. «Я думал, что ты не вернёшься и готовился скандалом закатить на весь свет». Но после этих визитов, по словам Эвинской, они решили не дразнить гусей и временно ограничить общение с иностранцами. Но тут же сам Постернак отказался от этого запрета, приняв молодого западногерманского слависта Гердера Руге, который работал над его биографией. Постернак жаловался Жаклин де Пруаер в письме от 30 марта 1959 года: "Мой бедный, дорогой друг, Мне надо сказать вам две вещи, которые решительным образом изменили моё теперешнее положение, ещё более стеснив его и оттекчив. Меня предупредили о тяжёлых последствиях, которые меня ждут, если повторится что-нибудь подобное истории с Брауном. Друзья советуют мне полностью отказаться от радости переписки, которую я веду, и никогда не принимать. 2 недели я пробовала это соблюдать, но это лишение уничтожает всё, ничего не оставляя. Подобное воздержание искажает и разлагает все составные элементы существования, воздух, землю, солнце, человеческие отношения. Мне сознательно стало ненавистно всё, что бессознательно и по привычке я до сих пор любил. Итак, для того, чтобы существовать, я должен позволить себе дышать и в разумных пределах рисковать головой. Пастернак сообщал Жаклин де Пруайяр в том же письме, что получил извещение из юридической коллегии по иностранным делам, обмеющихся на его счету в Швейцарии и Норвегии крупных сумм. Сведения были подчеркнуты из шведской газеты «Dagens Neuheter», понимая, что его согласие на получение денег может быть расценено как плата за предательство. Он предпочитал, чтобы большая часть денег оставалась за границей, а меньшая была переведена сюда и разделена поровну между Зинаидой Николаевной и Ольгой Ивинской. Если бы этот эксперимент удался, он мог бы передать некоторую сумму в дар фонду престарелых писателей, то есть, собственно тому самому союзу писателей, который его громил и исключил из своих членов. Ольга Ивинская вспоминала, В один из последующих визитов Гертру Ге попросил разрешения представить нам своего товарища из ФРГ, постоянного корреспондента газеты «Дивельт» в Москве, Гейнса Шеве. Вскоре пришел Гейнс Шеве, высокий, еще молодой, благожелательный человек, скверный, но без юмора, говоривший по-русски. Он представился Боре как однокашник. И правда, бывший летчик, он окончил здесь Марпурский университет. где почти за 45 лет до этого слушал курс знаменитого профессора Когина Борис Леонидович. И ещё одно очень важное обстоятельство. Шеве был ближайшим другом Джан Джакомо Филтренелли, привёз от него для БЛ советские деньги и деликатное поручение просить БЛ держаться подальше от Де Анжелы и близких ему людей. Издатель просил поддерживать связь с ним исключительно через Гейнса. Забегая вперёд, скажу, что Шеве стал и нашим настоящим, бескорыстным, преданным другом. Показав проект договора от Филтренелли, он мягко остановил готового подписать бумагу БЛ: "Не торопитесь, Джанджако, мы там в Милане, а вы здесь, в Москве. Филтренелли оттуда не видит ваших опасностей. Надо подумать". Гейнс был не равнодушен к Арине Емельяновой, но она предпочла ему французского слависта Жоржа Нива. Ольга Винская корила себя. С момента, когда Шеве вошёл в нашу жизнь, мы каждое мгновение чувствовали и понимали, что это настоящий друг, каких не часто встретишь. К сожалению, обстоятельства и иногда и легкомыслие привели к тому, что мы ослушались предупреждения Филтренель относительно его испортившихся отношений с Джанжелло и продолжали писать Серджу. Нам пришлось поплатиться за это дорогой ценой. Срок пребывания в Москве Де Анджела как официального работника московского радио истёк, и уезжая, он познакомил нас со своим преемником Гаритана. Этот Гаритана возбуждал у всех нас какое-то интуитивное недоверие и неприязнь. Однако, несмотря на это и на все предупреждения о Шеве, мы дали втянуть себя в неприятную историю. Как раз когда шеве в Москве не было, я по странному поручению Бориса Леонидовича встретилась с Гретано, передала ему два чистых бланка с подписью БЛ и какие-то важные распоряжения и документы для передачи их через до Анжело Филтренель. Гретано уехал, как потом выяснилось, не в Италию, а на юг. Когда он вернулся уже после смерти БЛ, то его жена Мирелла несла мне несусветные вздоры о том, будто корзинка со всеми адресованными фильтренелли документами попала под какой-то легендарный кавказский ливень, размокла и исчезла. Я апеллировала Гейнцу. В это время он возвратился в Москву, несмотря на свою обиду. Гейнц явился незамедлительно. Я заставила прийти на Потаповские супругов Гретана, хотя вначале итальянский коммунист не хотел встречаться с западным немцем. На встрече я впала в истерику, а Гейнс, унимал меня и, слушая несуетное враньё про корзинку и ливень, ледяным тоном говорил: "И такое бывает". А потом, потирая пальцы, вежливо спрашивал: "А какова погода в Риме?" Мы договорились встретиться вчетвером ещё раз, чтобы сообщить условия, на каких мы дадим знать Филтренелли об очевидном предательстве его и наших интересов и супруги Гаритано ушли. Едва захлопнулась за ними дверь, как спокойствие Гейнса испарилось. Вы верите хоть одному слову этим людям? спрашивал он в бешенстве на своём ломаном языке. Ничего они не сказали правду, и я сумею наказать их. По совету Ивинской Постернак 1 апреля 1959 года написал Полекарпову с просьбой: "Позвольте ему получить некоторую часть этих денег, причём выделить 10.000 долларов литературному фонду". Постернак писал: "Меня пригласили Винниур коллегию и сообщили, что наше посольство в Норвегии предложило получить для меня в норвежском банке депонированный там гонорар за роман Доктор Живаго. Как вы знаете, до сих пор я никаких денег за издание моего романа за границей не получал и не предпринимал никаких попыток к этому. Сейчас, когда предложение взять гонорар сделано мне в официальном порядке, официальным лицом, я полагаю, что приняв такое предложение, я не совершу чего-либо противоречащего интересам государства. Вы знаете также, что в Советском Союзе мои книги в настоящее время не издаются, а имеющиеся у меня договоры фактически приостановлены в действии, мы следовательно на заработок внутри страны я рассчитывать не могу. Винюр коллеги мне сказали также, что я могу получить деньги, которые хранятся для меня в швейцарском банке в английской валюте, и попросили моей доверенности на их получение. Я хотел бы часть этих денег передать от литфонду СССР на нужды престарелых литераторов. Если почему-либо это будет сочтено неудобным или противоречащим государственным интересам, чтобы я получил деньги из-за рубежа и часть их передал литфонду, убедительно прошу меня о том уведомить, чтобы предупредить ошибочный шаг с моей стороны, который имел бы дурные последствия. Борис Посторонак. В ответ пришло категорическое требование полностью отказаться от каких-либо денег, но перевести все гонорары в Москву и передать их во Всемирный Совет мира, Советскую Организацию Пропаганды на Западе. «Дорогая Жаклин», — писал он 17 апреля 1959 года, — «Неотвратимая и злополучная новость. Под видом примирения со мной государство хочет присвоить плоды, которые приносят мои работы во всем свободном мире». Вы недостаточно знаете, до каких пределов за эту зиму дошла врождебность по отношению ко мне. Вам придётся поверить мне на слово. Я не имею права и это ниже моего достоинства описывать вам какими способами и в какой мере моё призвание, заработок и даже жизнь были и остаются под угрозой. Насколько возможно, я буду отказываться подписывать неограниченное право нашего государственного банка на все будущие и настоящие суммы, размеры и местонахождение которых мне даже неизвестны. Дело вовсе не в том, что я хотел бы скрыть деньги от их грязного хитрого вынюхивания. Всё моё существо восстаёт против подобной расписки, против этого договора Фауста с дьяволом о своём будущем, обо всей божественной благодати, которую невозможно предвидеть против ужасной системы, которая захватывает и подчиняет живую душу, делая её своей собственной, системы ещё более отвратительной, чем была крепостная зависимость крестьян. 23 апреля 1959 года Пастернак рассказывал Корнею Чуковскому, как встретился на дорожке у дома с Фединым и пожал ему руку, и что в самом деле начать разбираться это к никому руки подавать невозможно. 24 апреля 1959 года Пастернак направил письмо в Управление по охране авторских прав. я отказываюсь пользоваться вкладами, имеющимися на моё имя за издание романа Доктора Живаго в банках Норвегии и Швейцарии, о которых мне сообщила своим письмом Инн Юр коллеге. Помимо угрозы политического давления, угнетало безденежье. Постернак влезал в новые долги у друзей, взял деньги у немецкого корреспондента Гердера Руге, который издал его фотобиографический альбом, в надежде, что ему компенсируют эту сумму. Фильтринелли и согласился на условия Серджио Д'Анджело, который предложил ему частным путем посылать в рублях деньги из западных гонораров. Но осуществление этого плана было отложено на год. Жертвой этой авантюры стала Ольга Ивинская, которая была арестована за получение денег через два с половиной месяца после смерти Пастернака. Тамара Иванова вспоминает, что как-то в это время ей позвонила по телефону Ивинская с просьбой, чтобы Постернака немедленно вызвали с соседней дачи для разговора. У Постернака на даче своего телефона не было. Оказалось, что он получил приглашение в шведское посольство, но посоветовавшись с Ивинской, получила указание непременно передать Постернаку, что если он откажется и не пойдёт, ему уплатят гонорары за перевод Марии Стюарт с лаوادского и издадут сборник стихотворений задержаны в печати два года назад. Пастернак был под колпаком органов. У дачи в переделке не толкались какие-то подозрительные люди. Все были убеждены, что в доме установлены скрытые магнитофоны для записи разговоров. Пастернак относился к этим подозрениям с иронией, и Винская вспоминает. Здравствуйте, магнитофоны, говорил, низко кланяясь к стене БЛ, и вешал свою кепку на гвоздь рядом с тем местом, где, как потом выяснилось, действительно этот магнитофоны был поставлен. Нина Муравина вспоминает Весной 1959 года газик вездеход, на котором меня везли, застрял в распутицу из-за непроезжей грязи, и мне пришлось остановиться на ночлег в конторе украинского колхоза недалеко от станции Волноваха, между прочим, одного из центров Махновщины, примечание автора, и ждать, когда за мной пришлют лошадей. Вечером в контору пришли на разнорядку бригадиры, украинцы и греки. Узнав, что я корреспондент, они не разошлись по домам, а стали расспрашивать меня, верно ли, что в Москве живёт писатель Пастернак, который не побоялся написать правду. Именно так истолковали колхозники брань и поношения, которыми обливали поэта правящие страной невежды. Если бы только невежды, в ряд поносителей дружно стали и собратья поэты, причём далеко не бесталанные от Твардовского до Слуцкого. А Постернак с восторгом пересказывал и Винской, и её дочери услышанный кем-то в метро разговор. Одна баба говорит другой: "Что ты на меня кричишь? Я что тебе, Живаго какая-нибудь, что ли?" В начале сентября 1959 года в Москву приезжал американский дирижёр и композитор Леонард Бренстайн. Вместе с женой 12 сентября они приехали в Переделкино. Бренстайн рассказывала о своём вчерашнем концерте и столкновении с министром культуры Павловым. «Как вы можете жить при таких министрах?» – воскликнул он. «Что вы говорите?» – ответил Пастернак. «При чём тут министры? Художник разговаривает с Богом, и тот ставит ему различные спектакли, чтобы ему было что писать. Это может быть фарс, как в вашем случае. Может быть, трагедия, это второстепенно». Сохранились воспоминания индийского поэта и профессора Бостонского университета А. Омияд Чакроварти. А встреча с Постернаком 28 декабря 1959 года. По дороге из Дели в Америку он посетил его в Переделкине. Постернак говорил с ним о близости смерти и о том, что без веры в Христа он не вынес бы её ожидания. Договор с Пилтринелли 1956 года давал ему право на итальянское издание доктора Живаго. Но он не мог предусмотреть всего объёма возражих к этому времени вопросов о авторского права. Издание в Милане сделало Филтринелли владельцем всемирного права на роман. Он чинил всяческие препятствия на пути издательских инициатив Жаклин де Проайар, которая намеревалась по просьбе Пастернака опубликовать русский текст романа. Фильтринель сделал это сам в апреле 1959 года и также взял на себя издание автобиографического очерка и стихотворение из книги «Когда разгуляется». Русские публикации Филтринелли грешили ошибками, которые очень огорчали Постернака. По его просьбе Жаклин Депроайер вычитала напечатанный Филтринелли текст Романа, но ей не дали править корректуры, и в следующем издании, вышедшем в Америке в Мичиганском университете, все опечатки были вновь повторены. Была прислана машина, чтобы везти его в больницу. Он вызвал меня и попросил отослать машину назад. Ты знаешь, в чьи руки я там попаду, сказал он мне, давая понять, что не хочет видеться с Ольгой Винской. Его последние записки к ней, несмотря на нежность, тоже полны просьб не искать встречи с ним. Он хотел умереть дома. За день до смерти, когда после полной потери пульса и инъекциями его вернули к сознанию, он жаловался мне, как мучит его сознание незначительностью и им сделанного. и двусмысленностью мирового признания, которая в то же время полная неизвестность на родине и испорченные отношения с друзьями. Он определял свою жизнь как единоборство с царствующей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь. Грустно закончил он свой разговор. За день до смерти он сказал детям: Вся моя жизнь была только единоборством с старящей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь. Наискодя 30 мая 1960 года он скончался. Он всё ожидал приезда сестры Лидии. Незадолго до смерти он говорил: "Приедет Лида, и она всё устроит". Поэт надеялся, что сестра сумеет примирить Ольгу Всеволовну и Зинаиду Николаевну. Но Лидия опоспела лишь к похоронам. Ей слишком поздно выдали визу, и она побоялась лететь самолётом. Постернак чувствовал себя русским христианином. Он не мог быть христианином немецким, голландским или британским. Он не мог покинуть Россию. По свидетельству Ольги Евинской в январе 1959 года, Постернак решил порвать с большой дачей навсегда. Оказалось, он договорился с Поустовским, что зиму мы проживём у него в Торусе. С самого начала мне не верилось, что Боря способен выдержать бурю ухода. И вообще, можно ли этого требовать от человека в 69 лет? Но он сам это решил, и мне казалось очень твёрдо. Мели январские затяжные и цели, и на душе было сумрачно и тревожно. В день, назначенный для переезда в Тарусу, Бейл пришёл рано утром очень бледно и сказал, что ему это не по плечу. «Чего тебе ещё нужно?» — говорил он, будто инициатива переменно исходила от меня. «Когда ты знаешь, что ты моя правая рука, что я весь с тобою. Но нельзя, мол, обездолить людей, которые этого не заслужили и сейчас уже ничего не требуют, кроме видимости привычного уклада. Нужно примириться, пусть будут два дома и две дачи». Произошла ссора. По свидетельству Винской, я упрекнула его в том, что он сохраняет своё спокойствие за счёт моего, и объявила о своём немедленном отъезде в Москву. Он беспомощно повторял, что я сейчас, конечно, могу его бросить, потому что он отверженный. Я назвала его позором. Он побледнел и тихо повторяя, что я всё скоро пойму, вышел. Я не удерживала его. Приехала в Москву и вечером в трубке виноватым голосом обычное начало. "Валюша, я люблю тебя". Я бросила трубку. Утром раздался звонок из ЦК. То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, возмущённым голосом говорил Поликарпов. Ещё хуже истории с Романом. "Я ничего не знаю", отвечала я. "Я ночевала в Москве и ещё днём рассталась с Борисом Леонидовичем". "Вы поссорились?" спросил раздражённо Поликарпов. нашли время. Сейчас по всем волнам передаётся его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Всё, что стихло, шумит вновь. Поезжайте, миритесь с ним, всеми силами удержите его от новых безумств. Ян начала одеваться, когда из Переделкинской конторы позвонил Боря. Лялюше не бросать трубку, начал он Я тебе всё сейчас расскажу. Вчера, когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я всё в это не хотел поверить. Пошёл на большую дачу и написал стихотворение о Нобелевской премии. Вот оно. Я пропал, как зверь в загоне. Где-то воля, люди, свет, а за мною шум, погонь. Мне наружу ходу нет. Тёмный лес и берег пруда, ель свалины бревно, путь отрезан. От овсюду Будь что будет, всё равно. Что ж посмел я наморокать, пакостник я и злодей, и я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Всё теснее кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. Яб хотел с петлёй у горла, в час, когда так смерть близка, чтобы слёзы мне утёрла правая моя рука. Я написал это стихотворение для Люши и пошёл к тебе, рассказывал мне Боря. Мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент, шёл за мной и спрашивал, не хочу ли я что-либо ему сказать. Я рассказал, что только что потеряла любимого человека и показал ему стихотворение, которое нёс тебе. Я поехала в Переделкино и в свою очередь рассказала Боре о звонке Полекарпова. В нашей Измальковской халупе снова восстановился мир. Неужели ты думал, что я тебя и впрям брошу, чтобы ты не натворил, путаник ты мой. Постернак в последние месяцы жизни рассорился со многими старыми друзьями. Ивинская утверждает: "Роман же для Бэл был творческой целью всей его жизни. В него вложил он раздумья свои о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, о любви, природе и назначении искусства". И потому настырное стремление некоторых из друзей принизить роли Вес романа не могло не окончиться взрывом. 30 сентября 1959 года во время воскресного обеда на большой даче Леванов снова начал что-то говорить о докторе Живаго. Боря не выдержал и попросил его замолчать. Ты хотел играть Гамлета? С какими средствами ты хотел его играть? На следующий день Постернак написал стихотворение. Друзья родные Милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас ещё придам когда-нибудь, лжецы и трусы. Ведь в этом видно божий перст, и нет у вам другой дороги, как по приёмным министерств упорно обвивать пороги. И написал Леванову письмо. 14 сентября 1959 год. Дорогой Борис, тогда, когда поговорили мы с тобой по поводу погодины и Анны Николаевны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет. Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница. А вчера, после того, что ты побывал у нас, я место себе не находила от отвращения к жизни и самому себе. И двойная порция сонотворной отравы не дала мне сна. И дело не в вине и в твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушёл от серого, постылого, занудливого прошлого и думал, что забыл его. А ты с головы до ног его сплошное воплощённое напоминание. Я давно просил тебя не произносить мне здравец. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих увеличений. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Еливетана, тому что безусловно не надо родословный, и не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечения. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни быть, может, привык к преувеличениям.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 И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе не и гаузу асмосу, а, конечно, охотнее всего я всех бы вас перевешал. Твой Борис. Через несколько дней позвонил Леванову и приглашал вновь на дачу. Если, конечно, ты можешь перешагнуть через моё письмо. Как тут не вспомнить слова Юрия Живаго? Дорогие друзья, о, как безнадёжно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имён и авторитетов. Единственное живое и яркое вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали. Здесь Постернак, возможно, вспомнил свой тост в честь Михаила Афанасеевича Булгакова. Вдова писателя Елена Сергеевна Булгакова описала в дневнике, как 8 апреля 1935 года Викентий Вересаев пригласил их с Булгаковым на именины жены драматурга Константина Андреевича Тринёва, Ларисы Ивановны, где на правах свадебного генерала и на генеральском месте был и знаменитый хирург Бурденко, впоследствии опозоривший своё имя фальшивым заключением по Катынскому делу. И там Пастернак провозгласил. «Я хочу поднять первый тост за человека необычайного, талантливого, гениального. Для нас большое счастье осознавать, что он живёт вместе с нами, в наше время». «Я предлагаю выпить за здоровье Михаила Афанасьевича Булгакова». Хозяйка испугалась. «Нет, нет, мы должны выпить за Николая Николаевича Бурденко». В ранней редакции был назван Викентий Викентьевич Вересаев. «А потом за Булгакова». «Ну, конечно, конечно, мы выпьем потом и за Николая Николаевича, но сначала хочу выпить за Булгакова. Бурденко, конечно, очень большой человек, но он законное явление. А Булгаков незаконное». И доктор Живаго Постернак писал, как безусловно, незаконное явление советской литературы. И Винская вспоминала, как началась раковая болезнь. На Пасху наконец-то приехала на своё первое и последнее свидание с Бэл Рината Швейцер. Как Бэл и обещал Ренату, он принимал её на большой даче и у меня в моём новом жилище домике в три окошка против Одеевского Шалмана. Светлым пасхальным днём Рената сидела за нашим столом в восторге, что видит Пастернака, с которым переписывалась уже более 2 лет. Она говорила на родном языке, ломая его на русский лад, сказала, что такими нас всех и представляла себе. Бэл меня Лару. Пахли георцинты, принесённые Ренатой. На столе стояла большая тарелка с крашенными яйцами, за окном сквозная молодая весна. Боря был удивительно мил в своей любимой голубовато-серой блузе, свежей, сияющей, благожелательной. Он очень смешно и неловко защищался от ласк Ренаты, а Анна, не в силах сдержать своих восторгов, по минутному к нему бросалась. Какая нахалка, лицемерно возмущалась она, опасаясь моей ревности. А я конфифузилась, что если Рената понимает русские слова? Вернувшись с вокзала после проводов Ренаты, Бейл разыскал меня у мамы, где мы все смотрели телевизор, вызвал меня на террасу и, упав на колени, говорил, всхлипывая, «Люлюша, бог меня не простит за то, что тебе не понравилось, как я был ласков с этой Ренатой. Я не хочу её больше видеть. Если хочешь, я прекращу с ней переписку». Мне же не нравилось только его волнение и этот надрыв, предвещавший болезни, и я боялась за него и успокаивала, как могла. В первое после пасхальное утро он почувствовал себя по-настоящему плохо и опять сказал: "Лёлюша, а не думаешь ли ты, что я заболеваю в наказание за тебя и за Этеринату? Всё было хорошо, и вдруг вот опять какая-то боль в груди. Надо мне показаться кому-нибудь". И Винская привезла своего знакомого врача-терапевта Баронесу Тизенгаузен, и та не нашла у Постернака ничего серьёзного, списав все симптомы на переутомление и нервное напряжение. 17 апреля Пастернаку стало совсем худо. Новый врач, осмотрев его, заподозрил грудную жабу. Несмотря на это, Пастернак в установленное время зашёл к Винской и объявил ей. «Лялюша, мне придётся полежать, я тебе принесу пьесу, ты мне её не отдавай, пока я не почувствую себя здоровым». А уходя добавил. «Мне бы хотелось, чтобы ты не прерывала нашего установленного обихода, Я буду о себе давать знать с каждой оказией. Мы установим постоянную связь, если мне придётся полежать дольше. Может быть, окажется удобно прийти ко мне на дачу, но пока я тебе об этом не сообщу, ты ради бога не делай никаких попыток меня увидеть. Я должен поправиться и прийти к тебе здоровым, чтобы тебя заслужить. Действительно, может быть, это наказывает меня Бог. 23 апреля Пастернак Вновь зашёл к Винской, принёс ей пьесу спящая красавица, предупредив: "Ты держи её и не давай мне до моего выздоровления, а сейчас я займусь только своей болезнью. Я знаю, я верю, что ты любишь меня, и этим мы с тобой только и сильны. Не мешай нашей жизни, я тебя прошу". В мемуарах Ольга села одна, грустно заметила: "Это был наш последний разговор живого живым. 27 апреля Он писал ей: "Утром среда. Я переселился вниз, чтобы не ходить по лестнице и всё время лежу. Позавчера вечером, в воскресенье, перемогая мучительную боль, я ещё был в состоянии добрести до конторы и позвонить тебе. Сегодня, ни за какие золотые горы и даже по приказу врача я бы не мог простоять на ногах и просидеть более 5 минут. Пишу тебе лёжа". Придётся, если это не кончится раньше, как-нибудь по-другому вычеркнуть, мне кажется, самые меньшие две недели нашей жизни. Работай, пиши что-нибудь своё, и это тебя успокоит. Давай держать связь по средам, через Костю Богатырёва, а по воскресеньям через Кому Иванова. Пока не предпринимай ничего решительного для свидания. Волны переполоха, которые бы это подняло, коснулись бы меня, и сейчас, при моём состоянии сердца, это бы меня убило». По своей глупости не догадалась бы пощадить меня. Я уже зондировал в почву. Если бы в искусстве назрели какие-нибудь деньги, пусть переводят на мою сберкнижку. Даны спеши с моей доверенности насчёт Фауста, где они указаны. Меня очень интересует то правдиво и здраво, что вы, ты и Ира, Кома, Костя, думаете о недоработанной половине пьесы. Можешь не возвращать её мне. Но и не переписывай. Там так много неестественной болтовни, которая ждёт устранения или переделки. Если ты себя почувствуешь в обстановке этого нового осложнения особо обойдённой и несчастной, напомни себе, вспомни, всё, всё главное, всё, что составляет значение жизни, только в твоих руках. Будь же мужественны и терпелива. Сообщи швочке адрес Ренаты. Я его прилагаю на отдельном листке. Пусть он ей напишет, что я болезненна, то есть с мучительными болями и по-видимому, длительно заболел, чтобы она от меня не ждала писем, а обращалась к нему. Пусть он даст ей для этой цели свой адрес со справками о моём здоровье. В экстренных нужных случаях пусть он заходит ко мне. Ты знаешь, как я хорошо к нему отношусь. Очень трудно писать, да и приходится в терапеях без конца обнимают и целуют. Не огорчайся. Мы и не такое преодолевали. 5 мая 1960 года больной Постернак писал Ивинской: "Алюша родная, меня удивили твои вчерашние фантазии насчёт санатория. Всё это совершенно и немного бежалостный бред. У меня не хватает сил побриться, выпадает бритва из рук от приступов лопаточной боли и простые отравления организма задерживаются и прерываются по той же причине. И вдруг в таком состоянии «Когда для рентгеновского просвечивания меня нельзя перевезти в город, меня надо переволакивать куда-то в подмосковный санаторий, и, собственно, из-за чего? От того, что у тебя, как ты боишься, недостает терпения, пока я выздоровею, всё восстановится и жизнь потечёт по-прежнему. Какое счастье, что на это можно надеяться, что это представляется вероятным. Ещё день или два тому назад в этом позволительно было сомневаться». Из-за того, что это не смертельно, что это нервно-мышечное воспаление, ведь ещё не следует, что это игра моего воображения или вздор и литература. Пока в силах человеческих было преодолевать эту боль, я ей сопротивлялся, ради встреч с тобой, ради жизни, ради работы. Но потом это стало немыслимо, невозможно. Я не понимаю, чем ты взволнован. Объективные показания кардиограммы и прочее позволяют верить, что я выздоровею. Мне уже немного лучше. Всё, что у меня или во мне было лучшего, я сообщаю или пересылаю тебе. Рукопись пьесы, теперь диплом. Все нам помогают так охотно. Неужели нельзя перенести этой короткой разлуки, если она даже заключает некоторую жертву? Неужели этой жертвы нельзя принести? Я пишу тебе всё время со страшными перебоями, которые начались с первых строк письма. Я верю, что от этого не умру, но требуется ли это? И если бы я был действительно при смерти, я бы настоял на том, чтобы тебя вызвали ко мне. Но какое счастье, что оказывается этого не надо. То обстоятельство, что всё по-видимому может быть восстановлено, кажется мне таким незаслуженным, сказочным, невероятным. Что слышно насчёт фаустовских денег? Правда ли, что предвидятся деньги и в искусстве за Шекспира? Познакомилась ли ты с Евгенией Михайловной Морозовой? «Прошейте, пожалуйста, тетрадь с пьесой, как бы при чтении не разроняли выпадающих страниц. Крепко обнимаю тебя и умоляю успокоиться. Прерываю, очень усилилось сердцебиение». Это было последнее письмо. В дальнейшем Пастернак только несколько раз посылал к винской медсестру Марину Рассохину, чтобы успокоить её. Он не хотел, чтобы любимая видела его беспомощным, жалким, некрасивым и измученным болезнью, чтобы она навсегда запомнила его крепким, почти молодым. Недаром даже невестке Галине Нейгаус, постоянно бывавшей на даче в последние дни жизни, Пастернак говорил… Наль, не обижайтесь на меня, но я не хочу, чтобы вы заходили ко мне в комнату. Я очень плохо выгляжу. И по её же словам, как мне говорили тогда и Александр Александрович, и Зинаида Николаевна, оба предлагали Борису Леонидовичу позвать в Винску. Зинаида Николаевна даже сказала, что в это время куда-нибудь уйдёт. Борис Леонидович категорически отказался, говоря: "Я и так за многое буду отвечать перед Богом". Очевидно, он не хотел, чтобы присутствие Евинской травмировало Зинаиду Николаевну. А своим грехом постернак, наверное, считал как уход или точнее полууход от Зинаиды Николаевны, так и то, что, подавшись чувству последней любви, связал свою жизнь с молодой женщиной, которой из-за него так много пришлось перенести физических и моральных страданий, и которую теперь перед надвигающейся смертью ничем не может надёжно обеспечить на будущее. В день смерти 30 мая Постернак стал прощаться с родными, вызвал жену, детей, по воспоминаниям сына Евгения. Жаловался мне, как мучит его сознание незначительности им сделанного и двусмысленности мирового признания, которая в то же время полная неизвестность на родине и испорченные отношения с друзьями. Он определял свою жизнь как единоборство с царствующей и торжествующей пошлостью за свободный и играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь, грустно закончил он свой разговор. Мы ждали приезда его сестры Лидии и наделись, что желание увидеться с ней придаст ему сил. Она сидела в Лондоне в ожидании визы, которую ей не выдавали, а мы ездили её встречать в аэропорт. Вечером 30 мая Он ясным голосом вызвал нас с братом, чтобы проститься. Он сказал нам, что закон защитит нас как законных наследников и просил оставаться совершенно безучастным к другой, незаконной части его существования, к его заграничным делам. И это вынужденное безучастие, не лишение, сказал он, и не обида, а моя забота о вас. На самом деле речь шла также об Ивинской, Постернак надеялся, что Лидия сможет обеспечить будущее его последней возлюбленной. Он и предположить не мог, что через 2 1/2 года власти так жестоко решат судьбу Лилюши. Зинаиде Николаевне, когда они остались наедине, Постернак сказал: "Я очень любил жизнь и тебя, но расстаюсь без всякой жалости. Кругом слишком много пошлости, не только у нас, но во всём мире. С этим я всё равно не примирюсь. Спасибо тебе за всё". Пастернак скончался в 23 часа 20 минут 30 мая 1960 года. Отдел культуры незамедлительно информировал ЦК о смерти и похоронах Пастернака. В ночь с 30 на 31 мая сего года на даче в посёлке Переделкино под Москвой на 71 году жизни после тяжёлой болезни, инфаркт сердца, злокачественная опухоль скончался писатель Пастернак. В течение последнего месяца к больному были прикреплены врачи и медицинская сестра из центральной поликлиники Литфонда СССР. Организованы консультации крупных специалистов различных областей медицины. Галич по этому поводу написал: "До да чего же мы гордимся сволочи, что он умер в своей постели?" А в отчёте партийных чиновников бесстрастно сообщалось: Зарубежная буржуазная печать пыталась использовать болезнь и смерть Пастернака для возбуждения общественного мнения в антисоветском духе. За несколько дней до смерти агентство Associated Press передало некролог на случай смертельного исхода болезни, в котором восторженно оценивалось творчество Пастернака и особенно роман Доктор Живаго, вызвавший восхищение во всём мире, но отвергнутый Кремлём. Интерес Запада к книге Доктор Живаго сообщалось далее, носил в значительной мере политический характер, и эта книга стала одним из основных орудий в холодной войне. В шведской печати публиковалась сводка о состоянии здоровья Пастернака. Иностранные корреспонденты в течение нескольких дней дежурили у дачи, ожидая его смерти. 2 июня на похороны Пастернака, состоявшиеся в соответствии с его пожеланием на кладбище в Переделкине, Собралось около 500 человек, в том числе 150-200 престарелых людей, очевидно из числа старой интеллигенции. Примерно столько же было молодёжи, в том числе небольшая группа студентов художественных учебных заведений, литинститута и МГУ. Из видных писателей и деятелей искусства на похоронах присутствовали Поустовский, Леванов, Бирман. Были присланы венки от некоторых писателей и деятелей искусства от литфонда, а также от частных лиц. корреспондент агентства Associated Press Шапиро возложил венок от американских писателей. Ожидалось выступление поустовского и народного артиста СССР Ельванова. Однако оба они в последний момент выступить отказались, сославшись на нездоровье. У могилы выступил искусствовед профессор Асмус. Он говорил о Пастернаке как о гениальном переводчике и писателе, заявив в заключении, что пока на земле будет существовать русский язык и русская поэзия, будет жить имя Пастернака. АСМУС объявил траурный митинг закрытым, однако в то время, когда опускали гроб, один из молодых людей поднялся на холм и начал произносить путную речь, в которой назвал Пастернака гениальным, великим и тому подобное. и закончил тем, что учение Постернака о любви к человеку должно рассыпаться бисером по земле и попасть в душу каждого жителя. Из толпы раздался выкрик: "Хочу сказать от имени рабочих". И далее молодой человек стеляжного типа начал кричать истошным голосом примерно следующее: постернаку этому великому писателю не дали в нашей стране издать свою книгу ни одному советскому писателю не удалось подняться до таких высот творчества как нашему дорогому постернаку человек 15-20 стоявших рядом зааплодировали однако большинство присутствовавших отнеслось к его выкрикам неодобрительно одна из женщин стоявшая с ребёнком на руках громко сказала какой же это писатель когда он против советской власти пошёл После того, как гроб был предан земле, большинство публики покинуло кладбище. У могилы осталась небольшая группа молодёжи. Здесь читались стихи, посвящённые Пастернаку, но не содержавшие политических выпадов. С чтением своих стихов выступил, в частности, выпускник Литт-Института Хабаров, исключённый недавно из Комсомола. Собравшиеся на похороны иностранные корреспонденты были разочарованы тем, что ожидавшего семи скандала и сенсации не получилось, и что не было даже работников милиции, которых можно бы сфотографировать для своих газет. В заключении следует сказать, что попытки использовать похороны Постернака для сенсации и возбуждения нездоровых настроений успеха не имели. Но то, что литературная печат не дала некролога о Постернаке, ограничившись сообщением от имени Литфонда, было правильно воспринято в кругах художественной интеллигенции. Следовало бы вместе с тем обратить внимание Союза писателей и Министерства культуры на необходимость усиления воспитательной работы среди творческой молодёжи и студентов, часть которых количественно ничтожная, заражена нездоровыми настроениями франдерства, пытается изобразить Постернака великим художником, непонятым своей эпохой. Когда гробу выносили из дома, люди подхватили его, не дав погрузить в машину, присланную ЛДФОНдом, и до самого кладбища несли на руках. Водова Постернако выполняла все указания ЛДФОНда, действовавшего в свою очередь по директиве отдела культуры ЦК КПСС. Похороны были назначены в будний день, а вынос тела на 3 часа дня, чтобы не допустить основную часть людей к участию в похоронах. Запретили произнести на кладбище слова прощания по Устовскому, Ивановочуковскому. 16 августа 1960 года Ольгу Ивинскую арестовали. Месяц спустя взяли и её дочь Рину за получение денег от иностранцев за доктора Живаго. Ирина получала эти деньги лишь однажды, когда мать лежала с гипсом, вывихнув ногу и понятия не имела, что в переданном ей чемоданчике неизданные за рубежом книги и толстые пачки купюр. Ольга все одна вспоминала. После моего ареста к Мите явился приехавший по туристической путёвке до Анжело. В руках его было две объемистых сумки. Не зная об их содержимом, Митя догадывался, что там опять могут быть деньги. Между тем, наш сырый арест скрывался от мира, так что в квартире даже посадили женщину, чей голос был похож на Ирина, а Митю предупредили о необходимости соблюдать тайну, пообещав, что при этом условии нас отпустят. Но Митя оказался на высоте, он сумел сообщить Д'Анжело о нашем аресте и выпроведить его с одной из сумок вон из квартиры. Когда вслед за этим сидевшие в засаде люди ворвались в комнату за оставленной сумкой, там оказались лишь приведшие их в ярость присланные джюлеты и нейлоновые юбки и помады. Позднее стало известно, что в унесенной сумке у Де Анджела был остаток долга Пастернаку – вторые полмиллиона рублей. Подчеркиваю, это очень важно. Во всех без исключения случаях деньги были советские. Ни гроша в иностранной валюте мы и в глаза не видели. Первые полмиллиона ивинская получила сразу после смерти Постернака от итальянских туристов супругов Бендецци. От агентов КГБ всё это не укрылось. Причины своего повторного ареста Ольга Вселовна объясняла следующим образом: "Нет, я не думала, что наша с Борией деятельность преступна. Мне же в ЦК подсказывали, а что было делать, чтобы БЭЛ получал деньги за роман?" способ существования, когда иностранные издательства выплачивали гонорар за Доктора Живаго в советских деньгах, был как бы понят и принят властями. А что было им делать? И мы, конечно, не думали о его уголовной наказуемости. Но после Бориной смерти всё переменилось. Я начала понимать, что у властей, попавших из-за романа в неудобное положение, явилась счастливая мысль переложить на мои плечи ответственность. Некоторые, как стало ясно мне потом, впали в ошибку из-за недостатка эрудиции. Говорил же мне на следствии Тэ, очень крупный чин, что я ловко законспирировалась, протащив под именем Пастернака свой преступный антисоветский роман. Пастернак – слишком известное имя, чтобы стоило на долгое время заклеймить его ярлыком врага. И потому после смерти Б.Л., когда можно было уже не опасаться, что он преподнесёт новый сюрприз, вроде стихотворения «Нобелевская премия», власти предпочли поместить его в пантеон советской литературы. Сурков сделал поворот на 180 градусов, объявил, что Пастернак был лично им уважаемым, честным поэтом. Но подруга поэта Ивинская, авантюристка, заставившая Пастернака писать доктора Живаго и передать его за границу, чтобы лично обогатиться». Ивинская получала гонорары сочинив и продав преступный роман, прикрываясь чистым именем большого поэта, который и не знал о совершавшихся злодеяниях. Лёгкая формула, в которую хорошо уложится и Сурковская зависть, коплённая годами, зависть временщика и ремесленника к большому поэту, трагические жребии которого всегда оппозиция, именно из-за неподкупности и правдивости подлинного искусства. Найдено авантюристское дело с концом. Но не так быстро, ведь со дня Бориной смерти прошло мало времени. Ещё два с половиной месяца не прошло, а деньги шли уже больше трёх лет. Наверное, тут было ещё и банальное мародёрство. Стремление властей завладеть уникальным архивом, который Винской и её потомкам так и не вернули уже при новой демократической власти, несмотря на реабилитацию. А если бы не было гонораров за антисоветский роман, то Ивинская и её дочери просто пришили бы антисоветскую деятельность в разговорах с иностранцами, которые фиксировались в КГБ, всегда можно было найти достаточно крамолы. На суде, по словам Ивинской, из-за рассмотрения двух томов моей переписки с Фильтринелли, прокурору становится ясно, что роман за границу передавала Ивинская, а Пастернак, который всё же продался милитаристам, действовал по капризу Ивинской. Кто написал роман, ему неизвестно. Вместе с тем прокурор сообщает, что за всё это меня преследовать не будут, а судят с дочерью за получение ввезённых в СССР контрабандным путём советских денег. Что ж, как верно подметил Солженицын, в связи с делом по Стернака ещё раз проявилась актуальность пушкинской фразы о том, что чернь любить умеет только мёртвых. Ивинская писала в мемуарах Теперь, когда прошло столько лет, когда уже мёртв наш благожелатель, с ума сбродтый авантюрист, герой моего эпистолярного романа, виновник двух раздутых томов Лубянковского дела, Филтренелли, мне хочется помолиться за упокой души этого безумного миллионера. В половине четвёртого утра 15 марта нынешнего 72 -го года внимание двух крестьян в пригороде Милана было привлечено тревожным лаем дворняжки Твист. Оказалось, что к основанию опор линии электропередач привязано несколько динамитных шашек, а возле неё лежит труп бородатого человека. В брюках армейского оливкового цвета нашли удостоверение личности на имя Винченцо Манджони. Фальшивый документ и был же к вечеру того же дня официальные представители издательской фирмы объявили, что погибший Джан Джакомо Филтринелли и что он не от несчастного случая погиб, а убит. «За исключением времени моего пребывания в лагере наша переписка с Джан-Джаком и не прерывалась, и у меня ещё задолго до его гибели сложилось о нём впечатление как о человеке крайне эмоциональном, увлечённом тайной ультралево-революционной заговорщицкой деятельностью, конспирацией и при всём том, постоянно боящимся преследований. Известно, что незадолго до гибели он говорил своему поверенному». «Если вскоре под каким-нибудь мостом найдут обезображенный труп, не забудьте вспомнить обо мне. И ещё, я боюсь повернуться спиной к лесу, там вполне может оказаться ружьё, готовое в меня выстрелить». Последнее, что я от него получила, изданные им тонкие журнальчики ультрареволюционного толка и большое написанное по-немецки письмо. Он заботился о моих денежных делах и сообщал, что скрывается в Австрии от итальянской полиции, которая преследует его за революционную деятельность, поносил империализм и выражал уверенность в победе мировой революции. Бедный, бедный миллионер Джан Джакомо Фельтренелли, погибший за мировую революцию в возрасте всего лишь 46 лет. В лагере Ольгу Всеволовну и её дочь спрашивали: "Правда ли, что они родственники Постернака и сидят за доктора Живаго?" По сути, это было верно. А чтобы сидеть ему в своей великолепной вилле в сказочной голубой Италии у поэтичного, самого поэтичного из морей, Адриатического моря. Вспоминая о 1935 году, Постернак писал своему другу-философу Валентино Фердинандо Вичуазмусу 3 марта 1953 -го года. Тогда я был на 18 лет моложе. Мыйковский не был ещё обожествлён, со мною носились, посылали за границу. Там не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал, и которую бы не напечатали. У меня в действительности не было никакой болезни, и я был тогда непоправимо несчастный, погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мир волил мне что-нибудь такое, что выполнимо только путём подлога. Задача была неразрешима. Это была квадратура круга, и я бился о неразрешимость намерения, которая застилала мне все горизонты и загораживала все пути. Я сходил с ума и погибал. Удивительно, как я уцелел. Я должен был умереть. В одном из писем 5 февраля 1966 года Константин Паустовский утверждал: "Скандал по поводу Постернака был необдуманно устроен нашими руками". Он далеко не поднял наш авторитет в мире, не укрепил и не украсил наших связей и дружбы с другими народами мира, в частности с интеллигенцией, а принёс только вред. Поучительную и печальную историю нельзя забывать. За что был унижен и подвергался преследованиям этот великий, для тех, кто маломальски смыслит, что такое поэзия, поэт Какие туги мозги оклеветали человека, являющегося подлинной гордостью русской поэзии и русского народа. Кто придумал дело Постернака, погубившее этого честного, кристально честного человека? В его книге Доктор Живаго нет ничего врождённого советской власти. Книгу эту можно издать у нас массовым тиражом. Кому-то очевидно было выгодно гонением на Постернака подорвать авторитет советской власти. и выставить нас на осмеяние или выгодно в этом дутом деле доказать свою вероподданность нельзя допускать к решению судью по литературе людей с низким уровнем унтера прешибеева неужели каждая критика наших недостатков может расцениваться как клевета и преступление писатель имеет полнейшее право участвовать в жизни страны как гражданин обладающий способностью созидания и критики Неужели за это надо судить и карать. Конец книги. Текст читала Алина Рай.